Сам был завоеван городом, подобно тому, как был им околдован я. В голосе старого политика, которого считали до того нашпигованным классической культурой, что он ее якобы всю напрочь забыл, уже не было иронии. И Жюльену пришло в голову, что этот умудренный жизнью старец, дожидавшийся власти всю жизнь, чтобы насладиться ею в течение всего нескольких лет, всем был известен подтачивающий его недуг, Мечтает лишь об одном, чтобы его именем была названа площадь в городе Н. Словно догадавшись о возникшем у собеседника неподобающем подозрении, председатель принял ледяной вид. «Я вас задерживаю, господин консул, а время уже позднее, и кроме того, у вас могут быть дела в канун Рождества. Между ними возникла вдруг такая дистанция, скорее такое желание подчеркнуть эту дистанцию, такое равнодушие по отношению к тому, кто в конечном итоге был всего лишь консулом за штатным уголке Европы со стороны того, кто влачил на своих плечах всю страну, что Жюльян поспешно поднялся. Неловкость, которую он ощущал, переросла в парализовавшее его страшное стеснение. Он выдавил несколько ничего не значащих слов. На этот раз председатель даже не шевельнулся. Идя к двери, Жюльен затылком чувствовал взгляд, вобравший в себя всю мудрость мира и непомерную усталость. На улице Жюльену стало легче. Но в поезде, уносившем его на другой день в Прованс, консул Франции Вен все никак не мог взять в толк, ни зачем главе правительства понадобилось самолично переговорить с ним, ни почему он так холодно с ним расстался, ничему он обязан своим назначением. В тот же вечер, выступая по телевизору с поздравлениями по поводу Рождества, глава правительства обещал вскоре покончить с безработицей, а также обеспечить рост экономики. Потом он заговорил о свободе и безопасности, после чего провел рукой полбу, как бы отгоняя непрошенные образы, и в лирическом тоне описал радость, которая переполняет в этот вечер сердце почти каждого, и которую каждый обязан разделить с теми, кому она неведома. Но выражение лица его при этом оставалось неподвижным, и улыбка, появившаяся в последние секунды выступления, казалась чересчур убедительной, чтобы быть чем-то иным, кроме гримасы лицевых мускулов. «Отправиться в Вен после того, как тебя принял сам премьер. Надеюсь, теперь-то ты не будешь жаловаться?» — заметил Жак Палас, у которого остановился в Провансе Жюльен. Их было двенадцать друзей, собравшихся вокруг камина в ожидании полуночной мессы, и Жюльен впервые осознал, что сам того не замечая в течение трех лет, не переставал жаловаться на судьбу и несправедливость. Он улыбнулся, Жак был прав, и каким бы скромным ни был пост, на который его назначили, он мог считать себя счастливчиком. Отныне он стал вести себя как человек довольный судьбой, и те дни десять, которые провел в Провансе, в целом был счастлив В окружении друзей от Жака, в прошлом режиссера, до Дени, все еще романиста, он чувствовал себя уверенно. Были там и Пьер Антуан Летрен с женой, и Клод Дюма, тоже дипломаты тоже несколько забытый, но воспользовавшийся этим, чтобы написать книгу о Фуке. А кроме того, две молодые женщины, приехавшие вместе. С одной из Жюльен был знаком, с другой нет. Примечание. К. Никола, 1615-1680, суперинтендант, министр финансов, при Людовике, 14-м. В 1661 году попал в опалу и остаток жизни провел в заключении. Все они присутствовали на месте в деревенской церквушке. Местные жители, водрузив на плечи ягнят, изображали пастухов. Роль Девы Марии исполняла дочь продавца табачного киоска. Она была толстовата, зато улыбалась, как ангел. В роли Иосифа бородач, на вид настоящий плотник, участвовавший в Тур-де-Франс. На несколько минут между ними поместили двухнедельного младенца. Примечание Тур-де-Франс вела гонка вокруг Франции. Младенец даже не пикнул. Дени, обладавший прекрасным голосом, запел полночь христиане, после чего все вышли на улицу. Ночь была очень холодная, ярко светила луна, и вернулись домой. Так вот, что значит счастье, — подумала Жюльену. Дочь продавца ее жениха, оказавшегося вовсе не плотником, а солидным владельцем гаражей, так же, как нескольких соседей, привели с собой. Пришли они не с пустыми руками свертки, с подарками разложили под елкой в центре гостиной, а затем стали дарить их друг другу шумно радуясь. Жюльену досталось первое издание на, «На, -на» в лимонном Софьяне», альбом старинных фотографий, купленный, видимо, с рук и несколько безделушек. Он стал смотреть, что подарили другим, заметил нежные взгляды Марии и Иосифа и почти позавидовал им, а потом обратил внимание, что приехавшие вместе женщины были похожи друг на друга. Значит, Антуанетта, которую он знал давно, была со своей сестрой Анной, с которой он знаком не был, Это взволновало его, поскольку однажды он едва не влюбился в Антуанетту. Утро было великолепное, ясное, морозное. Когда он вышел в кухню, то застал там Анну. Она поднялась первой и готовила кофе. Десять следующих дней были безобычными. Анна, сестра Антуанетты, худой и очень высокой блондинки, была такой же высокой, но поплотнее брюнеткой на двадцать лет моложе Жюльена.